Глава 23. А как же мы? За обычными заботами лето пролетело незаметно. Андрей почти каждый день работал с утра до самого вечера, домой возвращался уже уставший. Клуб, что так бурно заработал, так же резко прекратил существование. Андрей надеялся, что девчонки вернутся, и все будет как было прежде, но сомневался в этом. Он забыл Вику, Марину, и Иру, но не мог забыть Свету с ее светлыми, словно воды ключа, глазами. Она снилась ему, а он просыпаясь обнимал подушку и уже хотел поцеловать, но с грустью понимал, что окончательно проснулся. Ваша память это монстр. Ты думаешь, что забыл, а она нет. Память все помнит. Она сохраняет все это для тебя, прячет как можно дальше и решает сама, когда излить на тебя все то, что накопилось. На душе стало пусто. Андрей несколько раз заходил к Свете домой, но ее мама сказала, что она будет только в конце августа. Света уехала к своей тете в другой город, где сейчас рисует иллюстрации для конкурса. Бог создал людей равными, Все остальное они придумали сами. Андрей смотрел новости, опять войны одна за другой. Похоже, человечество не усвоило уроки прошлого. Ежедневно гибли сотни, ли даже тысячи людей, и этому нет конца. Но все ликуют, ведь войны так далеко, они тебя не касаются. Андрей закончил смену. Уже час ночи. Сейчас придет такси, и все, кто закрывал кафе, развезут по домам. А утром все с самого начала. Он был рад некогда думать, некогда фантазировать. Андрею это было нужно. Все читают книги, пытаются вникнуть в миры, что придумал автор, и за это их называют умными. Но стоит тебе придумать свой мир, как тебя сразу объявляют шизофреником. Андрей придумал свой мир, где Света была лесным эльфом, жила в доме, что словно гнездо располагалось на дереве, а он приходил к ней в гости, и они уезжали к водопаду. Первой кого он встретил, была Ира. Она так никуда и не уехала, ушла с головой в свою работу. Все время пропадала в прокуратуре, и ездила по делам. А потом на горизонте появилась Вика. Она как-то странно посмотрела на Андрея, словно пыталась вспомнить, кто он, и вдруг засмеялась и бросилась к нему навстречу. Последний с компанией вернулась Света. Андрей встретил ее у Вики дома. Пока не болтали, он сидел в стороне. Девушки повзрослели. Уже были не те воздушные девчонки, что лезли за поцелуем. Сердце жалость. Андрей понимал, что рано или поздно всему есть конец. Он сам ушёл, закрыл за собой дверь. Когда сомневаешься, говори правду. Денис появился неожиданно. Стоило ему выйти из подъезда Вики, как он набросился на него. Андрей видел его разъяренные глаза, видел, как тот замахнулся для удара. Но ему уже было все равно. Андрей развел в стороны руки, словно хотел его обнять и улыбнулся. Он понял, что влюбился в Свету, как дурак по самые уши. Денис зарычал, еще раз замахнулся, но так и не смог ударить соперника. Проклиная его, он развернулся и быстро пошел. Андрей продолжал стоять, и держать руки в надежде, что хоть кто-то обнимет его. Можно? услышал он женский голос. Андрей открыл глаза и посмотрел на девушку с белыми волосами. Ее глаза ручеек были чуть напуганы. Можно? еще раз спросила она. Не дожидаясь ответа, сама подошла и обняла его. Я тебя люблю. Чувствуя, как сильно стучало ее сердце, сказал он. И я, тихо ответила Света. Думал, он тебя растерзает. Я тебя люблю, еще раз сказал Андрей. Многие люди боятся сказать, что хотят, поэтому у них и не получается. Выходи за меня замуж, обняв ее за плечи, сказал он Свете. Завтра? Можно завтра. Я согласна. «Серьезно?» Он удивился, думал, что все это время Света подыгрывала. Да, ты что подумал? Бесчувственный ты стукан. Я ведь уже давно влюбилась, поэтому уехала. Э, хотела сказать, но боялась. Э, Андрей даже не знал, что и сказать. Мы поженимся? Да, уверенно заявил он и посмотрел в ее детские глаза. Ты чудо. Тебе это кто-нибудь говорил? Да, мама, а потом нашелся еще один чудак. Кто? Да есть тут один парень, он такой настырный, ты его знаешь. Света заглянула Андрею в лицо. Вот такой штепсель, и подняла руку, показывая его рост. Нет, он выше, вот. И подняла ее руку выше. Нет, ещё выше. Вот, вот. Значит, всё. Да. Пойдём, скажем, кому? Девчонка, мы ведь наши друзья. Слушай, Свет, а ты не ревнуешь? Глупый, конечно же, да. Думала, над этим даже слишком много, а потом поняла, что нет, не ревную. Когда любишь уже, ничто не важно. А может, тогда не надо говорить? Сомневаешься или боишься, что они тебя растерзают? Ничего я не боюсь. Ну всё, тогда пошли, как раз Ира пришла. Они пешком поднялись по лестнице. Вы это чего? увидев их, спросила Вика. А почему ушел? У нас дело к тебе. Я вот за лето составила план надо обсудить. Ну что, стоите как обмороженный, заходите. Вика начала света. Тут в коридор вошла Ирина и с подойдя к Андрею, чмокнул его в щеку. Привет. Привет, ответил он ей. Мы вроде как. Слушай, скажи сам. Света посмотрела на Андрея. Решили расписаться? сказал он. Вот и оставляю вас одних. Вы это что, шутите? Нет, ответила Света. А, закричала Ира и бросилась к подружке. Серьезно? Вика приняла сказанное за шутку. Да, повторил Андрей. А как же мы? Наверное, это будет нечестно с моей стороны, но ты Вика уже все умеешь, знаешь больше других. Но как же так? Она была явно расстроена. Может, Славка? предложил он. Бе Не бегай, обсудим, вставила свое слово Ирина и потянула Андрея в комнату. Фух, выдохнула Вика. Ну вы меня и напугали. А, -а, -а, а! Теперь уже она закричала и бросилась на шею Свете. Поздравляю, видишь, какую мы тебе девочку подобрали. Спасибо, сказал ей Андрей. Спасибо, мне отделаешься. Ну что вы стоите? Заходим, у меня шампанское, будем отмечать. По скриптам сочинённое. Славка оказался неспособным. Быстро уставал, и девочки шустро его списали. Но он остался их другом. Вика несколько раз намекала Андрею, а не продолжить ли им совместное обучение, но он не мог на это согласиться. Был ли смысл в этом тайном клубе? Конечно же, был. Каждый получил от него что-то свое. Марина больше не ссорилась с Лешей, и все знали, что у них на следующий год будет свадьба. Ирина рассталась с Максимом. Ей не понравилось его легкомысленное отношение к жизни. А Вика так заиграла со своим Романом, что к весне у нее появился животик. И тогда они подали заявление в ЗАГС. А что с Андреем со Светой? Думаю, у них все хорошо. Вот как-то так.